явственно проступает в главах 12 и 13 уложения. Глава 12 подтверждает исключительное право патриарха, либо непосредственно, либо через его представителей, вершить суд во всех тяжбах между людьми, живущими под его юрисдикцией в его владениях. Это право было установлено во время правления патриарха Филарет. Однако новый пункт, статья 2, добавлял, что в случае неправого суда со стороны доверенных лиц патриарха, обвиненный мог обращаться к царю и боярам. В главе 13 велась речь о подсудности церковных священников, епископов и настоятелей, а также крестьян, находящихся в подчинении церкви и монастырских владений, и всех, кто был под церковной юрисдикцией, за исключением тех, кто находился под непосредственной властью патриарха, о чем шла речь в главе 12. Во время правления царя Михаила миряне могли возбуждать дело против служителей церкви и церковных людей в приказе Большого дворца. Главным назначением этого приказа было содержание царского дворца. По всей видимости, его служащие не уделяли достаточно внимания претензиям против церковных чиновников и церковных людей. Во всяком случае, дворяне, купцы и горожане писали в петициях во время составления уложения о необходимости организации особого приказа для разбора претензий и тяжб с церковью и церковными людьми. Такой приказ был создан под названием Монастырский приказ. Через него светский правительственный контроль над церковной администрацией и населением церковных и монастырских владений стал значительно более эффективным. Вполне понятно, что большинство церковных и монастырских иерархов было против этой реформы. Еще одной причиной их неудовлетворенности этим сводом было установление в главе 19 о том, что все поселения, слободы, основанные церковью и монастырями в самой Москве и вокруг неё, так же, как и в провинциальных городах, должны быть отданы государству, а их жители получат статус горожан, уплачивающих налоги, посадских. Несмотря на все это, патриарх, два митрополита, три архиепископа, один епископ, пять архимандритов и один настоятель подписали оригинальный экземпляр уложения. Одним из архимандритов был Никон из Новоспасского монастыря в Москве, который через некоторое время, будучи патриархом, станет главным противником уложения. Главка 3 Философские рассуждения о природе царской власти настоятеля Волоколамского монастыря Иосифа Санина умер в 1515 году, гласят «Хотя телесно царь подобен всем прочим людям, но, пребывая во власти, он подобен Богу». Смотрите «Россия в средние века». В уложении речь о царе велась не как о человеке, а как о государе. Глава 2, посвященная наказаниям за наиболее серьезные государственные преступления, Носило название «О государевой чести и как охранять государево здоровье, безопасность». Царь олицетворял собой государство. Он царствовал Божьей милостью. Этими словами начинались царские грамоты. Он защищал церковь. Глава первое уложение. Для того, чтобы царствовать, ему нужно было господнее благословение. Тем не менее, заповедь Иосифа Санина, что пребывая во власть, он, царь, подобен Богу, не была включена в свод